Мы постоянно вспоминаем вас. Другие натурщицы не сравнятся с вами. Однако вы листец, рассмеялась она, лукаво посматривая на него своими черными глазами. Нет, правда, ответил он, затем спросил с тайной надеждой: "Вы будете на нашем ужине шестнадцатого?" Возможно, сказала она. Я еще не решила. Все зависит от чего? От того, какое у меня будет настроение и кто меня пригласит? В приглашениях, я полагаю, недостатка не будет, заметил Юджин. Я тоже пошел бы, да не с кем, продолжал он, делая отчаянные усилия приблизиться к цели. Мисс Кенни угадала его намерение. Как прикажете это понимать? смеясь, сказала она. А вы пошли бы со мной?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 Улицы это на южной окраине города, состояла сплошь из жалких деревянных домишек. Ему вспомнились тесные ряды ловчонок, немощенные тротуары и сырые, незастроенные пустыри. Его нисколько не удивляло, что эта девушка, цветок, выросший среди мусора и угольной пыли, стала натурщицей. — Я непременно зайду за вами, — продолжал он весело. — Вы не забудете, не правда ли, мисс…